Мастера на все зубы. Кто построил хатку на воде за платку? Потрудились здесь бобры, не нужны им топоры и пила им ни к чему. Почему же? Почему? Зубы лучший инструмент. Спилят дерево в момент. На бобровой лесопилке Всюду свежие опилки. Вновь кипит работа лиха, Грызет дерево бобриха.